Глава 17 Индийское лето. Когда утром, покинув хижину моего гостеприимного хозяина, я отправился дальше по долине Иллистой речки, передо мной развернулась восхитительная картина. Был октябрь. Время года, называемое Индейским летом. Та чудесная пора, когда солнце в последний раз бросает на землю прощальные лучи и деревья, словно вспыхивая от них, загораются красной и желтой листвой. Но в это время года дремучий лес становится жертвой губительных ураганов. Они проносятся над ним, вырывая деревья с корнями, и на своем пути ломают и сметают все. После них не найти ни ствола, ни пня, ни молодой поросли. Даже могучие лесные исполины не могут устоять против их напора, Безжалостно вырванные из родной почвы они лежат бесконечными рядами, и земля еще льнет к их обнажившимся корням, а зеленеющие вершины медленно увядают и гибнут. Печальное зрелище представляет собой поверженный лес. Он напоминает громадное поле сражения, на котором сомкнутые ряды солдат все разом полегли от смертоносного залпа картечи и ни один из них не остался в живых чтобы позаботиться о телах убитых, похоронить и убрать их. Подобно полю сражения, он становится приютом для волков и других диких зверей. Тут они находят надежное убежище от преследования охотника и его собак. Здесь черная медведица учит своих косолапых детенышей взбираться на древесные стволы. Здесь прячутся рысь и пума и бродит по протоптанной им тропинке енот. Хитрый опуссум осторожно крадется по рухнувшему дереву или спит под перепуганными сухими корнями, а тощий бурый волк надрывно воет и хрипло лает на полночную луну. Но проходит несколько лет, и эта мрачная картина становится отраднее. Нежный подлесок скрывает скелеты мертвых деревьев, разрастаются кусты и появляются травы, часто совсем иные, чем те, что были здесь прежде и на месте недавнего запустения все пышно зеленеет и цветет, услаждая и радуя взор. Молодые деревья и кусты, покрывающие теперь землю, выделяются на более темном фоне окружающего леса. Так долго царившее здесь зловещее безмолвие нарушается, хотя и слышатся еще иногда дикие пронзительные крики пумы или отдаленный вой волков, но они заглушаются непрерывным пением и волги, и алого кардинала трелью зяблика из звонкоголосых дроздов, слетающихся сюда, словно сговорившись, чтобы давать концерты в этом восхитительном лесном уголке. Именно такой уголок предстал передо мной, когда я, покинув хижину охотника, поехал по тропинке, вившейся в тени мрачных раскидистых деревьев, до того места, где она внезапно оборвалась. Для меня это не было неожиданностью. Молодой охотник предупреждал меня, что тропинка, ведущая к хижине холта, жившего в двух милях вниз по реке, идет через бурелом, и я ожидал увидеть ряды поваленных бурей засохших деревьев. Каково же было мое удивление, когда при выезде из лесного мрака передо мной раскинулась великолепная ласкающая взор панорама. Как я уже говорил, было то время года, когда американский лес одевается в свой самый роскошный наряд, И краски его настолько разнообразны и ослепительны, что даже листья кажутся цветами. Сквозь бледно-золотистую листву молодых буков просвечивает солнце. Увидающий клён становится багряным, в сумах — тёмно-алым, а сосафраз — ярко-красным, лиловые гроздья дикого винограда, золотые ягоды персимоны, виргинского лотоса и плоды маклюры отягощают ветви. Неудивительно, что я был так потрясён восхитительным и неожиданным зрелищем. Неудивительно, что я остановился и долго не мог оторвать глаз от окружавшей меня красоты. Сердце билось от восторга. Я слушал жужжание пчел и радостный хор птиц, поднимавшийся к небесам. И душу охватывала радость при мысли, что в этом прекрасном краю я обрету свой дом.